Про это прошение на имя. Прошу вас, товарищ химик, заполните сами. Пристает ковчег, сюда лучами пристань. Эй, кидай канат ко мне. И сейчас же ощутил плечами тяжесть подоконничьих камней. Солнце, ночь потопа высушила жаром.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 Настоящий облапить груди горы, Чтобы с полюсов по всем жильям Лаву раскатил горящий каменист, Так хотел бы разрыдаться я, Медведь-коммунист. Столбовой отец мой дворянин, Кожа на руках моих тонка, Может, я стихами выхлебую дни, Не увидав токарного станка. Но дыханием моим, сердцебиением, голосом, Каждым острием издыбленного в ужас волоса, Дырами ноздрей, гвоздями глаз, Зубом скрежещенным звериный ляск, жью кожей, гнева брови с борами, Триллионным пор, дословно всеми порами, восемь осень, в зиму, в весну, в лето, в день, в сон.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 Видеть, что сам от заряда стих, За мной не скоро потянете Об в душу таланте. Меня из-за угла ножом можно, Дантесом в мой не целить лоб. Четырежды состарюсь, четырежды омоложенный До гроба добраться, чтоб... Где б не умер, умру я. В какой трущобе не лягу, Знаю, достоин лежать я С легшими под красным флагом. Но за что не лечь, Смерть есть смерть, Страшно не любить, Ужас не сметь, За всех пуля, За всех нож, А мне когда? А мне-то что ж, В детстве, может, на самом дне Десять найду? сносных дней. А то, что другим, для меня бы этого. Этого нет. Видите, нет его. Верить бы в загробь легко прогулку пробную. Стоит только руку протянуть. Пуля мигом в жизнь загробную начертит кремящий путь. Что мне делать? Если я вовсю, всей сердечной мерую, В жизнь сию, сей мир верил, верую, Пусть во что хотите ждание удлиняться, Вижу ясно, ясно до галлюцинации, До того, что, кажется, вот только с этой рифмой развяжись И вбежишь по строчке в изумительную жизнь. Мне ли спрашивать, до да это ли, детали? Да Вижу, вижу ясно, до да деталей. Воздух, воздух, будто камень в камень, Недоступная для тленов и крошений, Рассеявшись, высится веками Мастерская человечьих воскрешений. Вот он, большелобый, тихий химик, Перед опытом наморщил лоб. Книга «Вся земля» выискивает имя. Век двадцатый. Воскресить кого Майковский Маяковский, вот, поищем ярче лица, Недостаточно поэт красив. Крикну я вот с этой, с нынешней страницы, Не листай страницы. Воскреси, сердце мне вложи, Кровищу до последних жил, В череп мысль вдолби. Я свое земное не дожил. На земле свое недолюбил. Был я сажень ростом, а на что мне сажень? Для таких работ годна и тля. Перышком скрипел я в комнатенку сажен, флющился очками в комнатный футляр. Что хотите, буду делать даром? Чистить, мыть, стеречь, мотаться, месть. Я могу служить у вас хотя бы швейцаром. Швейцара у вас есть. Был я весел. Толк веселым есть ли, если горе наше не пролазно. Нынче обнажают зубы, если только чтоб хватить, чтобы лязгнуть. Мало ли что бывает, тяжесть или горе. Позовите, пригодится шутка дурья. Я шарадами гипербол, аллегорий буду развлекать стихами благоуря. Я любил... Не стоит в старом рыться, больно, пусть живешь и болью дорожась. Я зверю еще люблю. У вас зверинцы есть? Пустите их зверю сторожа. Я люблю зверье. Увидишь собачонку, тут у булочной одна сплошная плешь. Из себя и то готов достать печенку. Мне не жалко, дорогая, ешь. Может, может быть, когда-нибудь... Дорожка из зоологических аллей, она, на зверей любила, тоже ступит в сад. Улыбаясь, вот такая, как на карточке в столе, она красивая, ее, наверное, воскресят. Ваш тридцатый век обгонит стаи сердце раздиравших мелочей. Нынче недолюбленная наверстаем звездностью бесчисленных ночей, воскреси! Хотя бы за то, что я поэтом ждал тебя, откинув будничную чушь, воскреси меня, хотя бы за это, воскреси, свое дожить хочу, чтоб не было любви, служанки, замужеств, похотих, хлебов, постели прокляв, став лежанки что всей Вселенной, Шла любовь, чтоб день, который горем старишь, Не хресторадничать моля, Чтоб вся на первый крик товарищ оборачивалась земля, Чтоб жить не в жертву дома дыром, Чтоб мог роднентный не стать Отец, по крайней мере, миром, Землей, по крайней мере, мать. Нашему юношеству На сотни эстрад бросает меня — На тысячу глаз молодежи, как разной земли мои племена, и разен язык и одежи, на силу подстирая стирая свистка, сквозь горло тоннеля узкого пролез, и глуша прощанием свистка, рванулся курьерский из курского. Заводы, березы от леса до хат бегут листками вороча, и чист, как будто слушаешь мхат.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 Навезите целый мешок, с таланта можете лопаться. В ответ снисходительно цедят смешок. мешок уста украинца хлопца. Пространство бегут с хвоста на Их жарит солнце кухарка, и поезд уже бежит на Ростов. Далеко, задымный Харьков, поля, на миллионы хлебных тон, как будто и гладят рубанки, а в хлебной охре серебряный дон». Блестит по кубанки, Ревем паровозом до хреботы, И вот началось Кавказское, То головы сахара Высят хребты, То в солнце пожарной каскую Лечу, ущельями свист приглушив, Снегов и попах седины, Сжимая кинжалы, стоят ингуши, Следят из седла осетины, Вверх гор лед, Низ жар пьет, и солнце льет, йод. Тифлистов узнаешь метров заста, Гуляют часами жаркими, в моднейших шляпах, в ботинках на састах, прижаками. По-своему всякие зубри тазы, аж цифры по-своему снятся им. У каждого третьего свой язык и собственная нация.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 Мларме и прочее, ну нам ли, шагавшим в огне и в воде, годами борьбой прожженными, растить на смену себе бульвардье французистыми пижонами, используй, кто был без языка и гол, свободу советской власти ищите свой корень и свой глагол,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 «Здравствуй, Нэтта! Как я рад, что ты живой, дымной жизнью труб, канатов и крюков! Подойди сюда!» «Тебе не мелко? От Батума чай котлами покипел! Помнишь, нет, в бытность с человеком? Ты пивал чаи со мною в дип-купе. Медлил ты!»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 Зажатой железной клятвой, За нее на крест и пулею чешитель. Это чтобы в мире без России, без Латвии, Жить единым, человечьим общежитием. В наших жилах кровь, а не водиться. Мы идем сквозь револьверный лай, Чтобы, умирая, воплотиться. Проходы, в строчки. И в другие долгие дела. Мне бы жить и жить сквозь годом часть, Но в конце хочу других желаний нету, Встретить я хочу мой смертный час, Так, как встретил смерть товарищ Нет. Хорошее отношение к лошадям. Били копыта, пели будто Гриб, граб, гроб.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 Голос свой не вмешивал во ему. Подошел и вижу глаза лошадины. Улица прокинулась, течет по-своему. Подошел и вижу за каплищей каплища по морде катится, прячется в шерсти и какая-то общая свириная тоска плеща вылилась из меня и расплылась в шелесте. «Лошадь не надо. Лошадь! Слушайте, чего вы думаете, что вы их лошадь? Деточка, все мы немножко лошади. Каждый из нас по-своему лошадь. Может быть, старая не нуждалась в няньке, может быть, и моя оказалась «пошла», Только лошадь рванулась, встала на ноги, ржанула и пошла хвостом, хвостом помахивая. помахивала рыжий, рыжий ребенок. ребенок. Пришла веселая, стала стояла, и все ей казалось, она же ребенок, и стоило жить и работать стоило. Небоскреб в разрезе. Возьми разбольжущий дом в Нью-Йорке. Взгляни насквозь на здание то. Увидишь старейшие норки и каморки Совсем до октябрьский елец, альканатоп. Первые ювелиры, караул бессменный. Замок зацепился ставнем обровь. В сером герои-кинополисмены лягут с собаками за чужое добро. Третий. Спят бюро конторы. Ест промокашки рабочий пут, чтоб мир не забыл хозяин, который на вывесках золотом Вильям Шпрот. Пятый, подсчитав приданной сорочки, мисс, перезрелая в мечте о женихах, вздымая грудью ажурные строчки, почесывает пышных подмышек меха. Седьмой, над дочагом домашним высись, силы сберегши спортом с молодым. Сэр своей законной миссис, узнав об измене, кровавит морду. Десятый, медовый. Пара легла. Счастливее, чем я, с Адамом были, читают в таймсе Отдел реклам. Продажа в рассрочку автомобилей. 30 -й. Акционеры сидят увлечены, делят миллиарды, жадные озабочены. Прибыль треста изготовления вчины из лучшей дохлой чикагской собачины. 40 -й. У спальня переточной Дивы. «В скважину замочную сосредоточив прыть, чтоб кулеч ждал развод, детективы мужа должны в кровати накрыть». «Свободный художник, рисующий за дочки, дремлет в м думает одно: как бы ухажнуть за хозяйской дочкой, да так, чтоб хозяину всучить полотно» а с крыши ставил скатертный снег, лишь ест в ресторанной выси большие крохи уборщик негр, а маленькие крошки крысы. Я смотрю, и злость меня берет на укрывшихся за каменный фасад. Я стремился за семь тысяч верст вперед, а приехал на семь лет назад. Барышни и Вульвард. Бродвей сдурел, бегня и гулево. Дома с небес обрываются и висят. Но даже между ними заметишь вульвард Карсетная коробка, этажи под шестьдесят. Сверху разведывают звезд взводы, в средних тайпистки стрекочут бешено, а в самом нижнем драк сода, great and famous company national. А в окошке мисс семнадцати лет Сидит для рекламы и точит ножи Ржавое лезвие фирмы «Жилет» Кладет в патентованный железный зажим И гладит, и водит и ремня Хотя усов не полагается Ей, но ну, по губке усы за меня. Дескать, готово наточил и брей Наточит один до сияния лучик, и новый ржавый берет для возни. Наточит, вынят и сделает ручки. Дескать, зайди, купи и возьми. Буржуи не сделаешься с бритвенной точки. Бегут без бород без выражений на лице. Богатство буржуйских особые источники и работы на доллар, а выйдут на цент. У меня ни усов, ни долларов, ни шевелюр. И в горле застревают английско огрызки, но я подхожу и губами шевелю, как будто через стекло разговариваю по-английски. Сидишь, глазами буржуев охлопано, чем обнадежно, дура из дур, а девочки слышатся «open, open the door». Что тебе заботится о чужих усах? Вот, посадили, как дуру ловую. А у девушки фантазия раздувает пруса, и слышится девушке I love you. Я злею выть! Окно разломай, а бритвы раздай для жирных горл. Девушки мнится. Май, май girl выходит фантазия из рамок и мерок. И я окажусь красивой и толстой, и чудится девушке, влюбленный клерк, на ней жениться. Приходит Суолстрит и верит мисс, от счастья дрожа, что я ру и воротила, что ей уже в других этажах готов бесплатно и стол, и квартира, как врезать ей в голову мысли ножи, что русским известно другое средство, как влезть рабочим во все этажи без грез, без свадеб, без жданий наследства. Кемп нит -гидайги. Запретить совсем бы ночи негодяйки Выпускать из пасти столько звездных жал. Я лежу, палатка, в кемпе нит -гидайги. Не по мне все это ни к чему, и жаль. Взвоют и замрут сирены над гудзоном, Будто бы решают, выть или не выть. Лучше бы не выли. Пассажирам сонным надо просыпаться, думать, есть, любить. Прямо перед мордой пролетает вечность бесконечный час и распустила хвост. Были б все одеты в белье, конечно, если б время ткало не часы, а холст. Впрячь бы это время в приводной бремень спустил с холостой чеши, И сыпь, чтобы не часы показывали время, а чтоб время честно двигало часы. Но американец тоже чем гордится? В Нью-Йорком видели его. Сотни этажишек в небо городится, этажи и крыши. Только и всего. «Нами через пропасть прямо к коммунизму перекинут мост длиною восто лет!» Что ж, с мостища этого глядим с презрением, Вниз мы кверху, но задрали, загордились, нет. Мы ничей башки мостами не морочим. Что такое мост? Приспособление для простуд. Тоже без домов не проживете очень На одном таком возвышенном мосту. В мире социальном те же непорядки. Три доллара за день, на, я отвяжись. А у Форда сколько? Что играться в прятки? Ну, скажите, кулич, разве это жизнь? Много ли человеку, даже Форду, надо? Форд в миллионах Фордов, сам же Форд воршин. Мистер Форд, для вашего, для высохшего зада, разве мало двух просторнейших машин? Лишек в МКХ, повесим ваш портретик, монументы, то бы вылепили с вас, кланялись бы». Детки, вас случайно встретив. Мистер Форд, отдайте, даст он. Черт за два. За палаткой мир лежит угрюмый тёмен. Вдруг ракеты сон звенит в уныние в это. Мы смело в бой пойдем. Со власть советов. Ну и сон приснит вам полночь, негодяйка. Только сон ли это, слишком громок, сон, это. Комсомольцы кемпанит гидайги, песней заставляют плыть в Москву гудзон. Бруклинский мост. Издай, кулич, радостный клич, на хороший и мне не жалко слов. От похвал красней, как флага нашего материка, хоть выраз Юнайтед Стейтс оф Америка. Как в церковь идет, помешавшийся верующий, Как в скит удаляется строк и прост, Так я в вечерний, в среющий мерищи, Вхожу смиренный на Бруклинский мост. Как в город сломанный прет победитель, На пушках жерлом жирафу подрост, Так пьяный славой, так жить в аппетите, Влезаю гордый на Бруклинский мост.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 Элевейтеров зуд, и только по этому тихому зуду поймешь, поезда с дребезжанием ползут, как будто в буфет убирают посуду. Когда ж казалось, под речки начатой развозят с фабрики сахар лавочник, то под мостом проходящие мачты размером не больше размеров булавочных.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 то как из косточек тоньше иголок тучнеют в музеях стоящие ящеры, так с этим мостом столетий геолог.